Неспокоенно в покое. Ты вся ночна, в ней бедня. В тебе есть темное и злое, как в древнем пламени огня. Твои негибкие уборы, твоих запястий бирюза, из строгих девушек гамуры, любовь познавшие глаза, глухой И травный запах Миры В свой душный Замыкают круг И емлют пальцы Тонких рук Клинок Невидимый секир Тебя коснуться И вдохнуть Узнать По запаху ладони Что смуглая Натерта грудь Тосковая Древних благовольств.